Глава двадцать шестая С утра пораньше Варвара решила размяться и навести порядок во дворе, подмести дорожку, сгрести с лужайки упавшие листья. За этим занятием ее и застал проходящий мимо сосед Юра. Они поздоровались, Юра остановился поболтать, и девушка подошла к забору. Опершись о грабли, она поинтересовалась. — Как жизнь, как семейство? — Да все, слава богу, — ответил мужчина. У Татки вот только новая идея. Собаку требует. Подружка её какого-то волкадава в дом притащила, и нашей стала быть такое же чудовище подавай. Лицо Варвары вытянулось, свою весёлую, шубтную дочку Света с Юрой обожали. Все её желания исполняли. Щенка возьмёте или сразу взрослого? Не знаем пока, думаем, отмахнулся Юра. Кстати, ты в курсе, к нам цирк сегодня приезжает? Как сегодня? Девушка растерянно захлопала ресницами. Вроде же дня через 3, дня через 3 у них представления начинаются, а до этого надо шатёр поставить, оборудование всякое. И когда они приезжают? К обеду вроде должны. Там наши Дивноморские работяги помогать будут, вот и я. Где шатёр поставят? На пустыре, рядом со старым винозаводом. Спасибо. Варвара бросила грабли и побежала в дом. Недоумённо посмотрев ей вслед, Юра пожал плечами и пошёл дальше. Влетев в прихожую, Варя бросилась в свою комнату. Попутно, едва не столкнувшись с подругой, "Что случилось?" спросила Лера. "Он сегодня приезжает", донеслось из комнаты. "Кто? Укротитель мой. Как сегодня?" Лера заглянула в комнату Вари. Выдвинув из-под кровати чемодан, с которым она приехала в Дивнаморск, подруга что-то торопливо в нём искала. Разве не нет им ещё шатёр ставить, оборудование всякое. А, да, верно. И ты теперь что, Лер, не мешай мне сейчас, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас не мешай. Хорошо, конечно. Но если честно, я всё-таки удивлена, что ты так завелась по поводу этого дрессировщика. Укротитель он. Укротитель. Извини, пожалуйста. Валерия вышла из комнаты и в коридоре столкнулась с Марком. Всё, понеслось. Поинтересовался он, и Лера кивнула в ответ. "Я буду в магической комнате", сказала девушка. "Стучи, если что. В крайнем случае". Зайдя в свою тихую гавань, куда всем без исключения был запрещён вход, Валерия притворила дверь и перевела дух. Её окружила сумеречная тишина с запахом трав, благовоний и едва заметного пряно-травяного аромата. Так пах зелёный песок Грегора. Походив по комнате, Лера остановилась у стеллажа с книгами. тетрадями с торчащими, пожелтевшими, разрозненными листками и папками, хранящими хрупкие страницы древних рукописей. Задумчиво поводив ладонями по корешкам, девушка выбрала тетрадку, раскрыла и углубилась в записи. Перед глазами то и дело возникало прозрачное лицо тоши, заслоняя мелкие чернильные буквы. Отгоняя это видение, девушка вчитывалась в текст. Листала страницы в поисках подсказки, как спасти человека, если разрушительная сила чёрной магии успела глубоко пустить свои ядовитые корни.